Глава 21. Амалию драконы нашли в тот же день и вернули во дворец. Мы внимательно следили за новостями, но в официальных источниках об отношениях воссоединившейся парочки не было ни слова. Зато написала мама Синди, сообщив, что они получили приглашение на аудиенцию к его величеству и потому скоро вернутся в столицу. А ведь только приехали в родовое поместье и снова трястись на ухабах. «Мама пишет, чтобы я сидела в академии никуда без стороны не выходила. Даже с тобой нельзя». «Будем сидеть и учиться. Ничего страшного, нам на пользу». «Лишь бы его величество не разгневался», — вздохнула Син. «Боюсь, про мою душу их вызывает. Не простил он Амалию». «Однозначно про твою. Но артефакты нашей семьи так просто не обойти, а бабушкины колечко особенно. Не думаю, что тебе стоит волноваться». Заверила я лучшую подругу, хотя на душе было неспокойно. Внимание короля к молодой девушке всегда плохо, а уж нашего, тем более. День проходил за днем. Мы погрузились в учебу и даже особо не шалили. Не до того было. Куратор моей дипломной работы, господин Амадус Фок, после отъезда делегации драконов, никак не мог успокоиться, что нас не взяли в Саватор, и срывался на мне поручая множество заданий, сбраковывая результаты. Я писала и переписывала, проводила эксперименты, пыталась ему угодить. Дошло до того, что пару раз вытирала пыль в лаборатории и поливала плотоядные цветы, но он не успокаивался. — С таким подходом, эстер, диплом тебе не защитить. Писать про Саватор, не побывав в Саваторе, — полнейшая глупость, — выдал он, проверив и несправедливо оценив идеально написанную работу, после чего вышел из кабинета. Топнула ногой. «Да меня, значит, все писали, а теперь стало глупостью». «Посмотрим», — прошипела не хуже хищной Лианы, которая этим утром чуть не оттяпала мне палец. Со злости переделала всю домашку и себе, и Леоре, которая, хоть кто-то меня радует, прорешала все задачки по математике и спасла меня от цифровой аллергии. Упаковала книги из домашней библиотеки, положила сверху тетради и записку торну, перевязала ленточкой. Убрала в комнате, перебрала вещи, собрала сундук в Саватор, разобрала его, посмотрела на часы, удивленно хлопнула ресницами. Время будто остановилось. Или это я слишком быстро все делаю, подгоняя моей яростью. Поняла, что одной мне сейчас лучше не оставаться. Это может плохо кончиться. Куратору я уже придумала столько мук, что сама начала переживать не переборли. Но несправедливость меня просто убивала. Син, у меня к тебе дело, проговорила, вторгаясь в спальню подруги с подарочком. Забери все это добро для Торна. Он на него и смотреть не станет в твоем присутствии, и меня допрашивать тем более. Подруга красила ресницы, потому только угукнула в ответ. Процесс требовал сосредоточности. Я села на край кровати, стараясь не отвлекать ее и не ерзать. «Куда вы сегодня идете? – поинтересовалась, когда Синтия закончила с макияжем. Слова вылетели, как бумажка из трубки хулигана. Я едва дотерпела до этого момента. «Без понятия», — отозвалась подруга, которая обычно тщательно планировала все свидания. Что очень нравилось Генриху, ее прошлому жениху. «Никаких неожиданностей». Правильно подобранные наряды, туфли, плащ по погоде. Одобренные родственниками маршрут. Красиво, продумано, но скучно, как по мне. «Девушка, не узнаю вас в гриме!» — воскликнула я нарочито шокированно. «Сама себя не узнаю!» — Синтия весело рассмеялась и закружилась по комнате. «Ты не представляешь, как я счастлива, Эстер! Ты была права, тысячу раз права!» «Согласна!» «Кто с таким спорит? Точно не я!» Генрих был ужасно пресным, инициативным и неинтересным. Не понимаю, как я могла думать, что люблю его. У нас ведь ничего общего. «Никто не понимает», — хмыкнула я. Было совершенно очевидно, что парочка помолвку разрывать не станет. Они буквально надышаться друг другом не могли, считая дни до окончания Академии с Индией. Они и заставляли меня блаженно улыбаться, смеяться и довольно потирать руки. Но и грустить тоже. Лучшая подруга все свободное время проводила с женихом, а в последнее время стала еще и загадочной, словно темное море. Пока она порхала по комнате, завершая образ, я думала, как она изменилась. Стала спокойнее, увереннее в себе. В движениях появились легкости и. Синтия, если ты собираешься скоропалительно выйти замуж по причине возможной беременности, лучше сразу мне скажи: Я не смогу бросить тебя и поехать в Саватор! Выпалила я на одном дыхании. «С ума сошла!» — возмутилась подруга. «Какие дети? О чем ты вообще думаешь?» На меня посмотрели с возмущением. Я же покраснела, как маков цвет. Действительно, думаю не о том. Но почему-то вдруг показалось. «Прости, я в последнее время сама не своя от усталости. Фок меня совсем замотал с этим дипломом. Давай я проведу тебя к воротам и сама отдам Торну книги». Предложила не желая так быстро расставаться с подругой. — Давай. И если тебе несложно, забеги потом в почтовое отделение. Мне должно было прийти письмо от мамы. Я не успела забрать. — Будет сделано, — отрапортовала я преувеличенно весело. Хитроумный план избавиться от проверки по математике прошел без происшествий. Брат без особого интереса отнесся к учебникам, задачникам и тетрадям, бросив их на сиденье кареты зато с огромным удовольствием забрал у меня Синтию, пообещав вернуть позднее. Выглядел при этом так, словно позднее — это в следующем веке. — Ведить себя хорошо, — нараспев произнесла я, — делаем ручкой, за что удостоилась двух недовольных взглядов. — Смотри, останешься без Саватора, — строго произнесла Синтия, после чего весело подмигнула и скрылась в карете. — О чем вы? — спросил ее Торн. «Это наша маленькая девичья тайна!» — напустила туману кокетка. «Лучше расскажи, что нас ждет. Уши мои развернулись, словно подсолнухи к солнцу, но карета тронулась, и ответа я не услышала. Лошади звонко стучали подковами по мостовой, создавая идеальную шумовую завесу. «Хоть бы кто-то придумал нормальные дороги!» — в сердцах выпалила я и поковыляла к почте где забрала не один, а два конверта. Один из них был адресован мне. Рейган! Трясущимися от нетерпения руками вскрыла тонюсенький конверт. «Дорогая Эстер, надеюсь, ты находишься в академии и прочитаешь это письмо». «Что за неприличные намеки! А где я могу быть? Трястись на козлах вашей кареты!» — проговорила расстроенно. «Если бы». «Чтобы ты не погорячилась и не совершила непоправимую ошибку», «Спешу сообщить, что мы задержались в пути». «Да что он себе позволяет? Я не совершаю ошибок. Ну, неважно, все ошибаются. И чего они задерживаются?» «Кто задерживается?» — спросила меня дежурная по почте. «А? Ой, прости, это я о своем». Попрощалась с любопытной девушкой и поспешила на выход. До да, общежития было далеко, так что я расположилась на ближайшей скамейке и вновь развернула письмо. Рейган писал, что они преодолели леса, степи, заехали к гномам, но в горы пока не поднимались. Вынуждены были задержаться в одном портовом городке, где промышляли пираты и рабовладельцы. Вытращила глаза. Я думала, пираты и рабовладельцы — это персонажи книг, но никак не существующая реальность. И в очередной раз начала заводиться на систему образования в нашей стране. Девочкам ничего не рассказывают, предпочитая просто запереть их дома, но разгневаться не успела. Яндар ранен, вскричала, подскакивая и дочитывая содержимое письма Стоя. Не вздумай покидать столицу, Эстер, да кто он такой, чтобы а, -а, -а, а, если он прилетит и меня не будет, буду я буду куда я теперь денусь? Полетать на драконе это, может, даже интереснее, чем поездка в Саватор. Но, Яндар, что же у них там случилось? А вдруг и Рейган пострадал? Покусала губы, не зная, как правильно поступить. Непоседливая натура рвалась на помощь. Но оценивала я свою подготовку трезво. Лекарь из меня посредственный. В том городе наверняка есть прекрасные целители. Путешествовать без надлежащего сопровождения неприлично. Безвооруженного опасно. А если посмотреть правде в глаза, то и глупо. И все-таки что-то не давало покоя, тревожило. Жаль, к Торну сейчас не обратиться за советом, рассердиться, что помешала им Синте, заставит математику сдавать. Бормотала себе под нос, возвращаясь в общежитие. На утро письмо Рейгана показалось мне подозрительным, и я еще раз его внимательно перечитала. Зачем ему сообщать мне, что Яндар ранен? чтобы показать, как небезопасен их путь, и что мне там делать точно нечего? Про рабовладельца вследе говорить не принято, но он написал, почему? Интуиция твердила, что дело нечисто, и я сразу после занятий подхватила син под локоток и увезла в городской дом нашей семьи. Та с радостью поехала со мной, и не пытаясь сделать вид, что действует исключительно из дружеских чувств, скучала по Торну, и натурально подпрыгивала в ожидании встречи. Но сегодня я была непреклонна. Никаких им нежностей до важного разговора. «Сперва дело», — сказала, первой выходя из кареты. «Конечно», — согласился Торн, и вместо того, чтобы подать Синтее руку, схватил ее за талию и словно куколку достал из кареты. Удерживая невесту на весу, он поцеловал ее в губы, не смущаясь ни меня, ни слуг. «А вот мы смутились». «Хоть кто-то ведь в доме должен вести себя подобающе!» В кабинете брата было прохладно и темно. Он махнул рукой, зажигая магический свет, и первый усадил Синтию. «Оказалось неожиданно обидно, но я мужественно задавила в себе ненужную ревность. Это два моих любимых человека. Очень здорово, что они нашли друг друга. И вообще, я ничего не потеряла, а приобрела». Когда они поженятся, моя лучшая подруга станет мне родственницей и не упорхнет в дальние поместье, откуда будет слать редкие письма. Разве не замечательно?» Улыбнулась, заметив, какими нежными взглядами обменялась парочка. Странно, конечно, что подруга при этом покраснела до ушей, но это уже не мое дело. «Прочитай и скажи, что с ним не так», сказала брату, когда он занял место за рабочим столом. «Это письмо для меня». «Рейган не пишет мне ничего важного напрямую, поскольку всю корреспонденцию читает королевская служба», — объяснил Торн спокойно. Я же вновь разочарованно поджала губы. «Нашли почтового голубя!» — фыркнула недовольно. «Скажи, что там на самом деле написано?» Брату достаточно было бросить короткий взгляд на сложенный вдвое лист, чтобы он побледнел и встал. Рейган ранен, судя по всему, серьезно. «Поехали!» А ну стой, приказал брат, но я уже была в дверях. Соберу вещи и вернусь, пообещала от лестницы и заорала на весь дом. Эни, Эни, ты мне нужна. Да, госпожа, служанка вышла из гардеробной с платьем в руках. Что у нас снова случилось? Неужели Саватор? Нет, беги скорее к господину Шопсу, купи самые хорошие лекарства для заживления ран, все, что он посоветует для драконов. Госпожа, у драконов отличная регенерация, им вряд ли нужны мази, напомнила служанка, но я глянула на нее волком. Поняла, все куплю, и капли вам от нервов, и себе настойку тоже от нервов. В иной раз я бы обязательно пошутила на тему лекарства, в котором не было ничего целительного, но сейчас не до того. Сняла с полки несколько летних платьев, все же город курортный, там должно быть жарко. Выбрала к ним туфли, шляпки и туфельки, отнесла к кровати, куда попросила принести дорожный сундук, туда же отправились тетради, пищи принадлежности и милые дамскому сердцу мелочи. Я как раз заканчивала утрамбовывать вещи, когда дворецкий громогласно уведомил, что к дому подъехала королевская стража. Дверь я не закрывала, звуки доносились прекрасно, так что я слышала, как брат отправил ко мне Синтию, которая бесшумно поднялась по лестнице, но выдала себя, зацокав каблучками, подошла к окну на лестничной площадке, где не было мягкого ковра. У меня в спальне она появилась не сразу, но проходить далеко в покое не стала. Торна отправил меня к тебе и просил передать, что ты никуда не поедешь», сказала она своим обычным голосом, а затем шепотом добавила. «Приехал Генри» понятливо кивнула, скинула туфли на невысоком каблучке, показывая, что ей стоит повторить мой маневр. И вместе с лучшей подругой выдвинулась на разведку. Мы схватили темный плед, спустились по лестнице для слуг, спрятались под ней. Синтия не знала, но именно в этом месте находилось маленькое замаскированное окошко. Торну достаточно было положить бумаги в правый верхний ящик комода, и дать специальный знак, чтобы доверенное лицо из числа слуг или членов семьи быстренько их забрали и спрятали в надежное место. На моем веку пользовались тайным окошком дважды, как раз во время подобных королевских проверок. Только к этой брат подготовился, и ящик точно не понадобится. — Лишь бы он не поставил магическую защиту, — прошептала Синтия. — Не поставит, — заверила ее. В случае возникновения чрезвычайной ситуации окошком нельзя будет воспользоваться, ведь защита опоясывала весь кабинет. Дворецкий официально объявил о прибытии незваных гостей, и мы затаились. Брат вышел из своего логова, неспешно зашагал им навстречу, неожиданно дружелюбно поприветствовал Генри. Мы с Син переглянулись. После обмена любезностями мужчины прошли в кабинет. Мы тут же прижали уши к стене. — Ты зачистил ко мне, — проговорил Торн, пребывая в прекрасном расположении духа. — Странно, конечно, чему он радуется. — И ты знаешь, почему. Сперва пропала невеста Ее Величества, затем... А, неважно, что на этот раз? — Я по личному делу, — удивился Контон. «Извини, что со стражей ты не появляешься при дворе, не мог тебя подловить, а сегодня вечером или завтра утром я уеду». «Говори». И, кстати, Амалия снова сбежала, да, но я не затем. Мы с Синтией сильнее прижали к стене уши, но в кабинете стояла тишина. Неужели поставили защиту? Да ну, не может быть. Такую информацию от нас скрывать нельзя, это бесчеловечно. «Держи» сказал брат, который, по всей видимости, налил Генри что-то выпить. Я зашептала Синтии, что у Торна в кабинете огромный бар, и мужчины выбирали напитки. Это, несомненно, важнее, чем удовлетворение нашего любопытства. Никакой заботы о близких. Будто нарочно мужчины еще немного помолчали, отдавая уважение напитку, но мы сидели тихо, как мыши под веником, не желая пропустить ни слова. Тема слишком интересная. Как ты понимаешь, его величество недоволен поведением Амалии. С его характером. Ты же знаешь, что случилось, когда ее вернули во дворец. — Заперли в башне и держали на голодном пайке, — без запинки ответил Торн. Он ее ударил. Леди упала и ударилась головой, лежала без сознания, пока не вызвали королевского лекаря. Он ее восстанавливал почти неделю. — Я в ужасе посмотрела на подругу. Та ответила шокированным взглядом. Но мы в голову не приходило, что побег девушки может закончиться таким образом. Точнее, наш вздорный король в теории мог и казнить. И почему-то подобный вариант меньше удивлял, чем произошедшее. Разве можно бить женщину? Что за варварство? Это переходит все границы. Голос брата звучал так холодно, что мы с Син поежились. Я знала этот тон. Обычно он не сулил ничего хорошего. Только вот что брат может сделать действующему монарху? Ничего, как и любой другой аристократ. Мы все под клятвой верности. Но и монарх не имеет права бить подданных, особенно юных невинных леди. И вообще, как надо было напугать девушку, что она, зная о возможной казни, решилась на побег? Преисполнилась К Крейгану который спас меня от возможного замужества. И в очередной раз подумала, как он там. На сердце было неспокойно. «Именно поэтому я здесь», — вздохнул Контон. «Мы давно знакомы. Я говорю откровенно и надеюсь, ты не обидишься из-за некоторой неделикатности». Генри никак не мог перейти к делу. «Я не изнеженный барышня, от плохих новостей в обморок не падаю», — заверил брат Гостя. «Торн! Несмотря на все, точнее, в общем, я знаю, что ты тайно встречаешься с Синди и хотел спросить, честны ли твои намерения, — выпалил Контон на одном дыхании. Мое любопытное ухо прижималось к стене так плотно, что я начала переживать, не пройдет ли оно сквозь стену каким-нибудь магическим образом и не выдаст ли меня. «Разумеется, я люблю Синтию и женюсь на ней». «Даже не думая оказывать ей знаки внимания», — предупредил братец Грозно. Бросила взгляд на подругу, та сидела с блаженной улыбкой и закрытыми глазами. «Я люблю ее, Торн, люблю», — тоже признался Контон. В кабинете вновь воцарилась тишина. «Ты знаешь мои обстоятельства? Я бы не смог защитить мою син». «Мою син», — напомнил Торн. «Извини, немного непривычно». Позволь, я закончу. Как только найду Амалию, я обязан сопроводить ее в храм Семи Богов на Остров Отверженных. Она уже никогда не вернется в столицу. «Он существует!» — хором прошептали мы с Синтией. Остров Отверженных всегда был легендой. О нем слагали байки, врали моряки, путешественники, писали романтические истории авторы, им запугивали детей но никогда не говорили с такой уверенностью». Список вопросов к брату стремительно рос. «Жестоко. Ты с ней останешься до ритуала?» — деловито уточнил Торн. «Да, мне велено дождаться пострига и проверить, со всеми ли необходимыми ритуалами будет нанесена татуировка. Но дело в другом. Амалию, конечно, жаль, но сейчас меня больше беспокоит судьба Синтии». «Его Величество намерен жениться на ней. Ты должен что-то предпринять, и быстро. Мне доложили, что секретарь Его Величества отправил письмо родителям Син. Времени совсем мало. Если ты ее любишь, женись. Если нет, это сделаю я. Так даже лучше». «Об этом не может быть речи», — был ответ. Мы дослушали разговор мужчин почти не дыша. А когда вернулись в спальню, подруга навзничь упала на кровати и закрыла глаза, — «Мне так стыдно, Эстер, так стыдно!» «За что?» «Я поступила нечестно по отношению к Генри», — прошептала она. «Легкомысленно. Одна проблема, с которой мы не справились сообща, и все. Я бросила его и ни разу не задумалась, каково ему. Это неправильно!» У меня глаза на лоб полезли. Нашла из-за кого переживать. «Синтия, а давай посмотрим на ситуацию с другой стороны. Что это за жених такой?» который бросил свою невесту на произвол судьбы, когда ей понадобилась его помощь. Тебя не нужно было возволять из плена, рисковать жизнью, здоровьем, жертвовать состоянием или принципами, всего-то сделать то, что делают многие пары до брака. Не еще и удовольствие получить. Вас никто не осудил бы. Вы встречались не первый месяц. Но нет, у Генри на первом месте всегда вопрос, а что скажет мама? У той, что скажут люди. Тебе это надо. В такую семью ты хотела попасть. Ты понимаешь, что на месте Амалии сейчас могла оказаться ты? Я рассуждала, собирая последние мелочи в дорогу. Я не знаю, Эстер. Правда, не знаю, почему мне так плохо. Столько мыслей в голове. Генри, мне кажется, я никогда его не любила. Вот и здорово, что ты не вышла за него. А если я и Торна не люблю... Вдруг влюблённость пройдёт, и окажется, что я какая-то влюбчивая, глупая девица. Замерла посреди комнаты с флаконом духов в руках. Резко высказываться не стала. Попыталась представить себя на месте подруги. Чувство — это забучие пески. Знаешь, что дергаться нельзя, но не двигаться просто невозможно. Мы слишком уязвимы, когда попадаем в такой капкан. Синтия взволнована, и это оправдано. Столько всего произошло, что она не успела сориентироваться, запуталась. Тебя испугала возможность срочной свадьбы? И это тоже. Это ты у нас любишь перемены. Я к ним отношусь настороженно. С твоим братом я словно нырнула в океан эмоций. Меня все штормит и штормит. Главное, чтобы не укачивало, пошутила я в стремлении вернуть подруге хорошее расположение духа. Ты снова за свое! Припомнила Синтия мои непристойные намеки на ее возможную беременность. Даже не думала. Хотя, знаешь, если даже трусливый Генри нашел в себе крохи благородства, чтобы потребовать от Торно решительных действий, в твоем отношении то, его величество еще хуже, чем мы думаем. Логично. Подруга села на кровати и поправила платье. Ага, приходит в себя это хорошо. Надеюсь, поймет мой еще более неприличный намек: ей бы провести одну единственную ночь с женихом, и все, король в ее сторону даже не посмотрит. Но озвучивать вариант не стало: Негоже настолько лезть в чужие отношения. Попросят помощи, тут я с удовольствием помогу. Мы бы могли еще долго говорить, но когда Торн провел незваного гостя, быстренько спустились на первый этаж и застыли напротив него. Брат смотрел на меня в упор. «Переночуешь сегодня дома, завтра вернешься в академию. В течение нескольких дней я организую твою поездку к Рейгану». «Ура!» — бросилась на шею любимого братика. Сжала крепко, мазнула поцелуем щеку. «Ты самый лучший!» «Я бы ни за что так не поступил, но обстоятельства диктуют», — признал он очевидное. «Синтия?» «Можно она у нас тоже переночует?» — выпалила я, все еще возбудораженная чудесными новостями. «Разумеется, зачем спрашиваешь?» — недовольно спросил брат и тут же медовым голосом обратился к невесте. «Синтия, я хотел сделать тебе сюрприз, потому приказал открыть комнаты, предназначенные моей будущей жене, и навести в них порядок. Вызвал модного дизайнера». К счастью, он оказался более проницательным, чем я, и подсказал, что личные покои нужно обставлять по вкусу хозяйки, а не делать неприятные сюрпризы. Ты не могла бы осмотреть покои, пока я поговорю с сестрой? Она позднее к тебе присоединится. Синтия смутилась, но кивнула. Мы с братом вновь направились в кабинет, и на этот раз защиту он поставил. — Все слышала? — спросил он, кивая в сторону элегантного комода с секретером. — Угу. Я специально не стал ставить защиту. Знал, что вы не выдержите такого напряжения и лопнете от любопытства, — съязвил брат. — Эстер, не хочу, чтобы ты думала, будто я потакаю твоему импульсивному характеру, отправляя в Корсток к Крейгану. Ситуация с поездкой из ряда вон выходящее событие, которое может погубить твою репутацию, если что-то пойдет не так. — Понимаю, — Я сегодня напишу ему письмо, если прилетит подтверждение, на что я, признаться, рассчитываю, отправлю тебя к нему. Если нет, поедешь прямиком в Драконье Королевство, и будешь жить и учиться там, до самого диплома, или пока я тебя не заберу. Прости, милая, но иногда даже диплом о высшем образовании не настолько важен. Сейчас в приоритете не репутация и не диплом, а твое счастливое будущее, поняла? Брат бросил на меня короткий взгляд, а мне вдруг страшно захотелось броситься к нему в объятия и закрыть глаза. Представить, что все хорошо, я в безопасности. Но я не могла себе этого позволить. А Синтия? Что будет с ней? К сожалению, ее мы не сможем вывести из города. Придется действовать топорно и грязно. Попытаюсь объяснить это Синтии. Надеюсь, поймет и не обидится. Генри прав, медлить не стоит». Если информация о планах монарха просочится дальше доверенного круга, мы попадем в нехорошую историю, из которой без последствий не выбраться. Будем действовать на опережение. Мой спокойный и сдержанный брат никогда не показывал волнение младшей сестренки Оберегают невзгод. Но сегодня я кожей чувствовала, как он взволнован. Да что говорить. Одно то, что он готов отправить меня к драконам о многом говорит. Рейган — его лучший друг, ему он доверяет. В нашем королевстве, получается, настолько верных ему лиц нет? Или Торн видит риски, которые я пока не осознаю, и мне действительно нужно поскорее уехать, при том, раз мне велено сперва вернуться в Академию, сделать это максимально открыто, лучше официально. Я понимаю, я поговорю с ней. Торн кивнул и перешел к делу. План такой. Сегодня мы с Синтией сходим в оперу без сопровождения и дадим пару поводов для пересудов. После чего она останется ночевать у нас, усугубив ситуацию со слухами. «Она сто раз у нас ночевала, и все было хорошо», — заметила я. «Это общество нам тоже припомнит, не сомневайся. В свете разных событий одна и та же ситуация выглядит по-разному. Согласна, есть такое. Одни слухи прекрасно ложатся на другие». «Верно. Я попросил Читу Мансор задержаться в пути и обрисовал наше положение в самых мрачных тонах. Если они вовремя получат письмо и последуют моей просьбе, мы с Син успеем убедить свет в наших страстных чувствах. В общем, небольшая манипуляция, и король будет вынужден заставить нас пожениться. А если он потребует расторжения помолвки... Торн, то ты ведь его знаешь, он ни перед чем не остановится». Его интерес к Синтии не заметил только слепой. Он ее разве что не облизывал взглядом. Тошно было. Я вздрогнула от воспоминаний. Его величество был неприятным человеком, с сальным взглядом и потными руками, и часто вел себя неподобающе. Ничего и никого не смущался. Молодые девушки, на какие только уловки не шли, лишь бы не привлечь его внимания. Одна дама как-то выпала из окна первого этажа, делая вид, что ей не хватает свежего воздуха. — Не беспокойся, милкая, все будет хорошо, Синтия под защитой. Но как только король поймет, что она ускользнула из его рук, разгневается так, что плетят головы. И я не хочу, чтобы ты была в городе, в стране. — А ты, Торн, — прошептала нервно. — Не беспокойся. Рейган привез мне мощный телепортационный камень, «Если вдруг ситуация выйдет из-под контроля, я им воспользуюсь и Синтию прихвачу». «Покажи!» — потребовала, вылетая из кресла на предельной скорости, падая животом на стол и протягивая руки, как делала в детстве. В мире было несколько стационарных телепортов, один из которых находился в Улинде, но простые смертные и даже большинство аристократов доступа к ним не имели. Монархи пользовались ими в крайнем случае, предпочитая путешествовать по земле. Слишком болезненной, энергозатратной была процедура переноса. Телепортационных камней было больше, но и они являлись огромной редкостью и работали только по одному маршруту, переносили человека из любой точки мира к своему стационарному телепорту. — Ничего особенного, обычный серый камешек, — сказал брат, — забираясь рукой под рубашку и показывая кусок непримечательной с виду породы. «Он ведет в Ранадар? Откуда он у Рейгана? Или они привезли его специально для тебя?» В голове был миллион вопросов. «А как он действует? А больно будет?» «Я себе тоже такой хочу. Ты можешь раздобыть. А у Рейгана их много?» «Разумеется, в Ранадар. Драконы привезли его специально для меня», — ответил брат лишь на главные вопросы ты ведь не глупая девушка и понимаешь, что происходит в Улинде. Брат посмотрел тем особым взглядом, от которого спина выпрямлялась, плечи разворачивались, а подбородок поднимался выше. Кивнула. От юных леди всегда скрывали важную информацию. Но шило в мешке не утаишь. За королем водились такие грешки, что даже запуганный им свет шептался в закоулках. И сейчас я понимала, что многое из услышанного... Не слухи, а чистая правда. «Он действительно надругался над леди Сондерс?» — спросила тихо. «Эстер! Что, Эстер? Скажи хоть ты мне правду!» — повысила я голос. «Пожалуйста!» Брат разволновался и даже прошелся по кабинету, налил два стакана воды, один из которых осушил и наполнил повторно. Я сидела и не дышала, надеясь, что он не отправит меня в академию умолчав о том, что мне было так важно услышать. Я хотела знать правду, собирала по крупицам сведения, анализировала, но порой казалось многое домысливаю или боюсь признать, что выводы верны. Да, и это не единичный случай, первое, о котором стало известно. Мы потянули за эту ниточку, размотали целый клубок, он давно издевается над светскими леди. А в этом году перешел и на юных девушек. «Какой кошмар!» — не сдержалась я. Мой воздушный замок окончательно схлопнулся, рассыпавшись мыльными каплями. Мелькнула мысль, уж не потому ли Генри отказал Синтии в ночь перед испытанием, что боялся не матушки, а короля. Он давно на нее поглядывал, и страшно представить, что мог сделать. Такой ужас в голове не укладывался. «Но как он мог столько лет скрывать свои злодеяния?» — спросила, повысив голос. К сожалению, дамы утаивали происшествия от мужей или молчали вместе с супругами. Старались держать лицо в обществе. А вот юные леди не были столь сдержанными в проявлении чувств. Информация просочилась. Брат потемнел лицом и так сильно сжал зубы, что на скулах заиграли желваки. После его слов многое стало понятно. Вспыльчивых, капризных, глупых монархов в истории хватало. Из-за преемственности власти, данных монархам клятв, аристократические семьи не могли изменить порядок вещей. Простые, не обладающие магией жители и подавно. Но Суин Рон Фусот по прозвищу Вздорный превзошел всех. Самое ужасное, то что из-за древней формулировки клятвой верности женщины не могли противиться приказу короля, Магическая клятва не позволяла им даже дать ему пощечину, они были совершенно незащищены. Безжалостная ловушка. Но кому могло прийти в голову, что монарх позволит себе подобное? Суин вздорный обезумел от безнаказанности и перешел все границы. — Это нужно переварить, — сказала, потянувшись за стаканом. Но вспомнила еще об одном. Торн, «А что там на острове отверженных? Он действительно так страшен!» «Храм, тюрьма. Его боятся даже пираты. Обходят десятой дорогой. Если попадешь туда, не выберешься. Только королевская стража с особыми печатями на коже, личной меткой монарха, может вернуться домой». Видела у Генри Контона татуировку на запястье. Не обращала внимания, если честно, А почему попавших туда случайно не отпускают? Они ведь не арестанты. Храм живет на самообеспечении. Им нужны слуги. Попавших туда обревают налоса и делают магическую татуировку, которая привязывает человека к острову до конца жизни. Срезать ее или изменить невозможно. Там особая магическая защита. Это рабство! Оно самое. Система отработана до мелочей, избоев не дает уже много веков. Король иногда проявляет милость, заменяя казнь ссылкой. Родственники арестанта счастливы. Арестант обнадежен, ведь если ты молод и силен, способен вынести тяготы и лишения, можешь вернуться, восстановить здоровье и жить более-менее нормально. В некоторых случаях так и получается, изредка, за небольшие провинности. Но если ты не угодил королю, он отправляет тебя на остров, откуда нет возврата, и ты жалеешь, что не умер. Семья при этом ждет и надеется, что у тебя все терпимо, не бунтует». Торн не стал щадить девичьих чувств, сказал как есть, и я была ему благодарна. Прежде я не понимала некоторых моментов, не могла найти сведений. Молодым ледям они были недоступны. Что говорить, Когда я поступила в академию на факультет, где традиционно учились одни мужчины, первый месяц библиотекари даже книги отказывались мне выдавать. Не верили, что я не подделала личную карточку. Отчасти потому я так стремилась в Саватор, хотела посмотреть, как живет общество, где мужчины и женщины равны. «Не вздумай попасть на этот остров, Торн», — предупредила брата, «иначе я найду его». И разберу по камешку. Ничего не оставлю. И Синтия мне поможет. Я запрещаю. Действуй так, чтобы нам не пришлось нарушать твой запрет, сказала Грозно и поднялась. Я поеду в Академию. Мне нужно переварить полученную информацию. Письмо для Рейгана отправить? Брат открыл стол и передал стопку надушенных разноцветных конвертов, надписи на которых были сделаны разными женскими почерками. Некоторые украшали рисунки сердечек и птичек, завитушек и рун. «Не знала, что ты так любишь Рейгана!» Пошутила, чтобы немного разрядить атмосферу. «Обожаю!» — ответил Торн, прижимая руки к груди. «К Синтии загляни, она ждет!» «Ой, я и забыла!» — спохватилась и, коротко попрощавшись, бросилась к подруге. В покоях для будущей жены Торна ее не оказалось. Син уже закончила с инспекцией и возлежала на моей кровати с книжкой в руках. Снова любовный роман читаешь? Зачем он тебе, когда у тебя самой роман? Сплошные приключения?» — спросила ее. «Для разнообразия и оптимизма. В любовных романах всегда счастливый финал. У тебя тоже такой будет», — пообещала я. Память подсунула фрагмент подслушанного у городских ворот разговора. Генри Контон сказал тогда Рейгану, что король не просто так хочет жениться на Синтии. Оракул увидела на ее голове корону. Буду надеяться, уторно Торна все получится. Посмотрела на подругу. Умная, справедливая, верная, добрая. Ну и чем не королева? Из меня тоже выйдет прекрасная сестра действующего монарха. Обернулась к зеркалу, но увидела там маленькую напуганную девчушку со стопкой писем в руках. Тряхнула головой, коварно улыбнулась. Вот так определенно лучше. Книгу в сторону син. У нас много дел.